Николай Сладков «Неслуха» Медведицы строгие матери, а медвежата — неслухи. Пока еще сосут, сами сзади бегают, в ногах путаются, а подрастут — беда. Да и сами со слабинкой любят в холодке подремать.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 Растерялся Мишка, притих, Оглянулся кругом, А кругом лес, густой, темный, В лесу шорохи. Слез Мишка с меня и потрусил дальше. На пути камень. Повеселел Мишка, тело знакомое. Подсунул лапу под камень, Уперся, нажал плечом, Поддался камень. Писнули под ним испуганные мышата. Бросил Мишка камень, Обеими лапами под него Поторопился Камень упал и придавил Мишке лапу Взвыл Мишка, затряс больной Лапой, потом полизал Полизал ее, да и похромал Дальше Придется, по сторонам больше не глазеет Под ноги смотрит И видит гриб Пуглив встал Мишка Обошел гриб кругом Глазами видит гриб, можно съесть А носом чует Плохой гриб. Нельзя есть. И есть хочется, и страшно. Рассердился Мишка, да как треснет по грибу здоровой лапой. Лопнул гриб. Пыль из него фонтаном, желтое, едкое, прямо Мишке в нос. Это был гриб пыхтун. Зачихал Мишка, закашлял. Потом протер глаза, сел на задок и завыл тихо-тихонечко. А кто услышит? Кругом лес, густой, темный, в лесу шорохи, и вдруг плюх — лягушка. Мишка правой лапой, лягушка влево, Мишка левой лапой, лягушка вправо. Отцелился Мишка, рванулся вперед и поднял лягушку под себя, зацепил лапой, вытащилась под брюхо. Тут бы ему съесть лягушку с аппетитом первую свою добычу, а ему, дурачку, только бы играть. Повалился на спину, катается с лягушкой, Сопит, взвизгивает, будто его щекочут. То подтянет лягушку, то из лапы в лапу передаст. Играл, играл, да и потерял лягушку. Обнюхал траву кругом — нет лягушки. Так и брякнулся Мишка на задок. Разинул рот, чтобы заорать, да и остался с открытым ртом. из за кустов на него... Глядела старая медведица. Медвежонок очень обрадовался своей мохнатой мамаши. Уж она приласкает его, и лягушку ему найдет. Жалостно скуля прихрамывая, он потрусил ей навстречу. Да вдруг получил такую затрещину, что разом уткнулся носом в землю. Вот так приласкала. А возлился Мишка, скинулся на дыбки, рякнул на мать. Рявкнул и опять покатился в траву от оплеухи. Видит, плохо дело. Вскочил и бегом в кусты. медведятся за ним. Долго слышал я, как трещали сучи, Как рявкал медвежонок от мамашиных затрещин. «Ишь, как у муда осторожности его учит!» — подумал я. «Убежали медведи, так меня и не заметили!»